Глава седьмая. Я долго сидел на холодной земле и невидящим взглядом смотрел вдаль. Очнулся от того, что начало расцветать. Оглянувшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, перевел взгляд на свои руки. Они тряслись. Тряслись так, что мне самому стало не по себе. Я опустил их вниз и постарался опереться ими в землю. Нужно встать. Движения были какими-то заторможенными. Руки не переставали трястись, а ноги так и норовили подкоситься. Сделав несколько круговых движений руками, я немного согрелся и отвлекся от терзавших меня мыслей. Повернув голову влево, посмотрел на дом Рыжего. Если не знать, что произошло здесь сегодняшней ночью, то можно подумать, что это вполне обычный дом, в котором все так же живут малолетние беспризорники. Шуршание за моей спиной было для меня сродни ушату с ледяной водой, вылитому мне на спину. Я, войдя в ускорение, молниеносно развернулся назад и... Нож, непонятно как оказавшийся в руке, ложится обратно в чехол. Свои. За моей спиной оказался Альт. «Нел!» — облегченно выкрикнул он, совершенно не обращая внимания на то, что я чуть не кинул в него нож. «Почему тебя так долго не было? Мы уже стали волноваться». «Тихо ты!» — шикнул я на него. «Зачем шумишь? Не хватает еще привлечь к себе что-нибудь ненужное внимание. Альт понятливо прикрыл рот ладонью и начал судорожно оглядываться. «Просто мы волновались. Ты ушел и не вернулся, а потом началось это». Кивнул он головой в сторону дома Рыжего и чуть заметно поежился. «А где Юра?» — тихо спросил я. Пошел с другой стороны. Когда солнце начало подниматься, мы решили спуститься вниз и поискать тебя. Мы договорились, что если кто-то тебя найдет, то возвращается на чердак и ждет другого. А то тут квартал большой, можно и потеряться. Ого!» — удивился я. Оказывается, дети прошаренные. Все очень даже грамотно устроили. Молодцы, ничего не скажешь. «А кто это придумал?» — спросил я, попытавшись узнать автора идеи. А мы так всегда делаем, когда находимся в чужом квартале. Недоуменно посмотрел на меня мальчишка. Задумчиво покивав своим мыслям и в очередной раз удивившись такими действиями детей, я решил разыскать второго ребенка. Прислушался. Где-то впереди и сбоку я слышал шаги куда-то крадущегося человека. Так, это, судя по всему, Юра. А еще здесь есть кто-нибудь? Так, больше никого нет. Это просто отлично. «Пошли!» — сказал я и потянул Альта за собой. Зайдя за дом, мы вышли на открытое пространство, и я замахал руками. «Эй, ты чего?» — зашипел на меня Альт и, схватив за рубаху, потянул в укрытие. «Совсем, что ли, сбрендил?» «Тут никого, кроме нас, нет. Только вон возле того дома», — показал я рукой. «Только что проходил Юра. Так что будем надеяться, он нас заметил». Через некоторое время удивленный Альт увидел бегущего к нам Юру. «Как ты узнал, что он там?» «Ну, я же нелюдь!» Хмыкнув, Альт стал наблюдать за бегом своего друга. «А я уж думал, что все, отбегался нелюдь. До нас такие звуки доносили, что я чуть штаны не наложил. Ты почему не вернулся? Знаешь, как было страшно?» С довольной улыбкой на лице завалил меня вопросами прибежавший мальчишка. «Я тоже рад, что с вами все хорошо. Серьезно сказал я, глядя на них. Улыбки на детских лицах сразу немного завяли. «Ты знаешь, что произошло?» Внимательно глядя на меня, спросил Альт. Кивнув, я начал говорить. После того, как я спустился вниз, я решил осмотреть дом и несколько раз обошел его по кругу, надеясь выделить слабые места. А затем, найдя нормальное прикрытие недалеко от двери, начал наблюдать за входом. Через некоторое время дверь отворилась, и из нее вышел сутулый мужчина в темном плаще. Он огляделся и пошел к выходу из квартала. Как только он скрылся между домами, дверь открылась повторно, и из нее вылетело три парня, которые направились за ним. Потом они вернулись, неся с собой какую-то сумку. Когда здесь начали собираться непонятные, но явно опасные личности, я решил перестраховаться, отполз подальше и поменял укрытие. «Ну, а то, что произошло потом, вы и сами, наверное, знаете». «Ага», — сказал Юра. «Мы, заметив неизвестных, сразу поняли, что происходит что-то странное и вообще старались не дышать. А потом, когда тот здоровяк с одного удара вынес дверь, то я вообще офигел». «В такие моменты начинаешь понимать, что наш подвал защищен от таких нападений лучше всех». «Точно», — поддержал друга Альт. «К нам они так не ворвутся». Я ничего на это не ответил а только задумчиво смотрел в сторону дома, в котором мне послышался какой-то звук. Я прислушался. Действительно, на грани сознания уловил еле слышный шорох и тихое, очень тихое мычание. И что удивило меня больше всего, шорох шел как бы из-под дома. «Нужно зайти в дом, вроде бы там есть живые», — сказал я и первым пошел в сторону выбитой двери. Ещё только подходя к входу, мой чуткий нос уловил невероятную вонь. В нём перемешался запах крови, дерьма, распоротых животов, немытой кожи, ядрёного алкоголя с большой долей перегара и противного запаха мёртвых тел. Я, не выдержав, начал блевать. Ноги затряслись, я опять упал на карачки. Взволнованные дети подбежали ко мне и, закрыв носы руками, могли мне подняться. Мне было очень плохо. Я не ел уже несколько дней, и поэтому меня тошнило желчью. Не помню, сколько времени я ждал, пока пропадет рвотный рефлекс, но точно знаю, что из-за тошноты у меня очень сильно разболилась голова. Дети отвели меня до стены и усадили возле нее, а сами зашли внутрь. Они долго копошились там, пока я не услышал радостный крик. «Нел, иди сюда скорее! Тут есть вход в подвал!» Оказавшись внутри, я сразу обратил внимание на пол, который был щедро омыт кровью. Комнаты, в которые я заглядывал, были наполнены трупами мальчиков от 8 до 14 лет. Меня опять замутило. «А ведь это я виноват в том, что случилось!» — мелькнула мысль в моей голове. Альта и Юра нашлись в самой последней комнате на первом этаже. В глаза сразу бросился массивный шкаф, который в данный момент лежал на полу. «О, Нел, смотри, как у них тут все хитро придумано!» Скороговоркой проговорил мне улыбающийся Альт. И эта улыбка меня отрезвила. «Я в другом мире, не в нашем. Живу в трущобах и жру крыс, а иногда и людей. Для того, чтобы не убили меня, подставил малолетних воров и убийц. А теперь, в лучших традициях русской интеллигенции, сожалею о содеянном. «Блин, меня как будто подменили. Я никогда не был таким чувствительным. Хотя массовое убийство детей любого нормального человека выбит из колеи. Но какого черта я так себя извожу? Если бы я ничего не сделал, то через несколько дней нас бы всех убили или заставили шестерить на Рыжего и членов его банды. Я о них жалею. Они бы меня точно не пожалели бы. А Юра меня вообще поразил. Вон стоит он сейчас в засохшей кровавой лужице и улыбается тому, что нашел какой-то хитрый люк в подвал. Он не терзает себя мыслью о том, как ему жалко людей рыжего. Нет, они с Альтом даже выражение лиц не изменили перед тем, как заходить в дом. А ведь они всего лишь дети. И что самое обидное, более устойчивы психологически, чем я, человек из 21 века. «Ай!» — воскликнул я. От того, что меня кто-то неожиданно больно ущипнул за руку. Этим кем-то оказался Альт. «Ты чего щиплешься?» Как-то совсем по-детски возмутился я, потирая место щипка. «А ты чего? Замер и стоишь так неподвижно, молчишь и не слышишь? Заснул, что ли?» «Не, не заснул», — замотал ей головой. «Хорошо, что хоть щипнул, а не камнем кинул». Улыбнулся я. «Показывай, что вы там нашли?» «Мы нашли спуск в подвал», — сказал Альт. «Сначала мы обошли весь дом и никого живого не нашли. Потом Юра зашел в эту комнату и услышал какое-то мычание из-под пола. Ну, мы, значит, это, шкаф отодвинули немного в сторону, а там оказался спуск в подвал». Подойдя к шкафу с противоположной стороны, я обнаружил в полу небольшую щель, предназначенную как раз для таких детей, как я с мальчишками. Спустившись на несколько ступенек вниз, Я оказался в темном сыром подвале. В нем уже находился Юра, который скользнул вниз впервые меня и уже начал своим ножом освобождать четырех пленников от веревок. Пленниками оказались парни разных возрастов. Самому младшему было около девяти, и он где-то на голову был выше меня. Двое других были погодками лет одиннадцати, а последний оказался самым старшим, и ему было где-то лет пятнадцать. Он был очень высоким парнем с плаксивой миной на лице. Пленники что-то невнятно мычали и пытались энергично растереть затекшие после долгого лежания конечности. «Кто вы такие?» — задал интересующий меня вопрос, на который мне ответил Альт. «Им сейчас тяжело говорить. Гладко пересохло. Придут немного в себя, и мы поднимемся наверх, поищем воды. А потом уже и поговорим. Но если тебе интересно, то троих я знаю». Показал он на младших парней. «А вот эту дылду вообще первый раз вижу». Когда пленники пришли в себя, самые младшие вылезли наверх, а затем общими усилиями отодвинули тяжелый шкаф в сторону, чтобы расширить проход и дать возможность вылезти долговязому. Оказавшись наверху, Альт уверенно повел нас в сторону кухни, которую он перед этим обнаружил. На трупы все прореагировали одинаково спокойно, кроме долговязого. Того скрутило в три погибели, и он, как и я, получасом ранее, стоял на карачках и блевал желчью на лицах бывших пленников при этом появилась гримаса презрения добравшись до кухни мы нашли здесь целые запасы провизии несколько мешков различных круп бочки с чистой водой копченое вяленое мясо у меня прям глаза разбежались от такого богатства я другим взглядом оглядел этот дом деревянные ложки кружки тарелки в большом количестве расставленные по всей комнате. Также отметил такие интересные вещи, как лампу, похожую на керосинку, железные чугунки и многое другое, не менее важное для меня сейчас. Затем вспомнил, что никто не перелопачивал кабинет Рыжего и что там должна быть какая-никакая окубышка на черный день. В предвкушении приятных приобретений я прикрыл глаза и замечтался. А когда открыл, то заметил, что в это время все пленники жадно глотают воду, и очень быстро работают челюстями, уничтожая запасы копченого мяса. Я, не замедляясь ни на секунду, начал им помогать в этом нелегком деле. Когда первый голод был утолен, я расслабился и перевел взгляд на заинтересованно смотрящих на меня спасенных. Наверное, их привлекла моя необычная внешность, — довольно подумал я. «Ну что, ребят, может, расскажете, как вы оказались в этом месте в таком незавидном состоянии?» «А ты вообще кто такой?» Неожиданно грубо спросил меня один из детей. «Мы тебя не знаем». Если честно, я удивился. Почему-то я считал, что спасенные дети будут нам благодарны, да и вообще будут настроены к нам более чем доброжелательно. К тому же они были очень сильно заинтригованы моей необычной внешностью, а точнее глазами. Уши-то у меня скрыты под банданой, и даже если они знали предыдущего владельца тела, то это ничего не меняло. Ведь сейчас я выглядел на несколько лет старше, и они меня попросту не узнали. Пока я думал, чтобы такого ответить, в разговор неожиданно влез Альт. «Ты на кого рот свой поганый раскрыл?» Заорал он и, стянув растерявшегося ребенка, несколько раз ударил того по лицу, и пока никто не успел опомниться, приложил свой нож к его горлу. Дети замерли. «Извинись перед Нелом. Зло прошипел Альт, глядя мальчишки в лицо. Если честно, то мне самому стало не по себе. «Извини», — просипел парень, даже не попытавшись вырваться. «Отпусти его, Альд. опомнившись, сказал я и, вспомнив, с кем имею дело, начал развязывать бандану. Когда мальчишка сел за стол, я уже успел снять свой головной убор и после чего требовательно посмотрел ему в глаза. Мальчишка не выдержал моего нечеловеческого взгляда Я опустил глаза. Так же сделали его спутники. Переводить взгляд на высокого подростка я не стал. Он и так все это время сидел с опущенными вниз глазами и, кажется, старался лишний раз не привлекать к себе внимания. А в тот момент, когда Альт повалил мальчишку на пол, вообще сжался. Странный он какой-то. Совсем не похож на выходца из трущоб. «Я еще раз повторяю», — жестко сказал я. «Как вы здесь оказались?» Свою ошибку я больше повторять не собирался. Пожалев детей, я решил на них не давить, и вот чем все обернулось. Ребенок, который не знает доброго слова и отношения, увидев, что я вполне дружелюбно к нему отношусь, принял это за проявление слабости и попытался ударить. Не получилось. Хорошо, Альт не растерялся и поставил взорвавшегося мальчишку на место. Все правильно. Если я хочу, чтобы меня уважали, то не должен спускать подобного к себе отношения. Иначе сам потом ульюсь горькими слезами. Мы из банды Ромы, — слегка запинаясь, сказал ребёнок, неотрывно глядя на мои уши. Рыжий предложил нам вступить к нему в банду, но Рома послал его. Мальчишка глубоко вдохнул и продолжил. Сказал, что иметь с Рыжим дела, значит, себя не уважать. А два дня назад на нашу банду напали. Нас было семеро, осталось трое. Мальчишка помолчал. А вчера ворвались какие-то люди и всех убили. Я посмотрел на Альта. Они действительно из банды Рома. Не думал, что Рыжий нападет еще и на них. Я кивнул, подтверждая, что услышал его слова и повернулся в сторону самого старшего среди нас парня. А ты кто такой? Ты не выглядишь жителем трущоб? Парень вздрогнул и поднял голову. «Меня зовут Адам», — тихо начал свой рассказ он. «Я действительно не струщоб. Мой отец был архивариусом в одном из знатных домов». Парень заглотнул. «Всю свою жизнь я провел среди книг, но из-за одной неприятности вынужден был бежать». «Хватит, достаточно», — остановил парня я. «Чем ты можешь быть нам полезен?» Жестко посмотрев в глаза подростку, спросил я. «В смысле?» Опять начал заикаться он. «Оглянись вокруг», — сказал я. «Что ты видишь вокруг себя?» Заметив, что Адам не понимает, о чем я говорю, пояснил. «Еда, мебель, посуда, одежда, оружие, деньги, дрова — это настоящее богатство. А для нас, жителей трущоб, это невероятное богатство. Клад, если тебе понятно, о чем я. Эти...» Кивнул я головой в сторону освобожденных детей. «Свои. К тому же, я думаю, они захотят войти в нашу банду, ведь она станет достаточно богатой. Я прав?» Дети, посмотрев на меня и на непонятно как оказавшийся в моих руках нож, согласно закивали. «Видишь, Адам, это свои ребята, а ты чужак. Если ты считаешь, что я отпущу человека, который знает об этом месте и богатствах, которые он хранит, то глубоко заблуждаешься. До подростка, кажется, стало доходить, и он, в ужасе отпрянув назад, попытался встать. Я, немедленно ни секунды, вошел в ускорение и, пробежав по столу, повалил Адама на пол и приложил нож к его горлу. Скосив глаза на спасенных детей, я увидел их широко открытые в удивлении глаза. Мысленно ухмыльнулся. Демонстрация боевых возможностей прошла как по маслу, правда, не в полном объеме. Но это дело времени. «Не дергайся», — покровительственно сказал я. «Все равно не уйдешь. Так каков твой ответ?» Подросток молчал, в ужасе смотря на меня. Я мысленно поморщился. Если он и дальше будет так тупить, то мне придется его выручать, потому что уже придумал, как можно его использовать. «Я сильный!» — обрадованно вскрикнул Адам. «Я старше вас, и поэтому сильнее!» Так что, когда понадобится все это переносить, я помогу. Я сильный. — Хорошо, — сказал я, криво улыбаясь и вставая с колен. — Поживи пока. — Альт, берешь его? — ткнул я рукой в ближайшего ребенка. — И бежите к нашим. Расскажешь Гнату, что здесь произошло. И чтобы он собрал всех и привел сюда. Только скрытно. Толпой не идите. — А почему скрытно? — уточнил ребенок чтобы никто не догадался, что это мы выставили хату Рыжего. «Пошли!» — кивнул Альт ребенку и пошел в сторону выхода. Я мысленно улыбнулся. Все складывается очень даже замечательно. Когда дети ушли, оглядел оставшихся и дал команду на начало работ. Первым делом мы поставили дверь на место и забаррикадировали ее стоящими в соседних комнатах столами и другой мебелью. Меня всё ещё немного мутило при взгляде на мертвых детей, но я, придерживаясь выбранной роли, вполне успешно справлялся со своим организмом. Обезопасив себя, мы начали раздевать детей, освобождая их от одежды и других ценностей. У многих нашлись ножи, у некоторых деньги. Мы сосредоточенно перетряхивали матрасы из соломы и нередко натыкались на чью-нибудь нычку. Мы успели прошерстить две комнаты, как раздался стук в дверь. Прислушавшись, я услышал знакомые голоса. «Свои». Вместе с Адамом сняли завесу с окна на первом этаже и впустили детей. Гнат с Федотом поднимались снизу, а Адам затаскивал их наверх. Когда все оказались в доме, Гнат крепко меня обнял, и мы вместе пошли наверх в комнату Рыжего. Поиск тайников быстро завершился успехом, и отодвинув несколько половиц в сторону, Я показал ошарашенному Гнату пять мешочков, полных серебряных монет. «Просыпайся!» — усмехнулся я, откнув мальчишку под ребра. «Нужно будет это куда-нибудь спрятать, но сначала нужно закончить осмотр комнаты». Гнат кивнул и с еще большим энтузиазмом начал обшаривать комнату. Поэтому я совершенно не удивился, когда он нашел следующий и, как позже оказалось, последний тайник. Отправив Гната вниз... Я подхватил два кошеля и, спустившись по стене вниз, пробежался к примеченному заранее дому. В его подвале оказалось очень интересное углубление, в котором можно легко спрятать все кошели. Не нужно всем знать, какое богатство находится у нас в руках. Сделав еще две ходки, я перетянул туда еще три кошеля и все очень тщательно замаскировал. Вернувшись в комнату, я взял оставшийся кошель с последнего тайника Я отправился вниз. При виде богатства, свалившегося на наши головы, дети восторженно закричали и начали носиться по всему дому, совершенно не обращая внимания на валяющиеся то тут, то там трупы. Когда я их немного успокоил, то выяснилось, что все запланированные работы дети уже сделали. Выйдя на улицу, я промониторил окрестности. Никого не было, что очень странно. Трой просто обязан был сообщить всем о своей священной месте и в очередной раз показать, какой он ублюдок и как он расправляется со своими врагами, тем самым еще больше укрепляя свою власть. Если он так не сделает, то тогда я чего-то не понимаю в этой жизни. Собравшись силами, мы вынесли оттуда всю еду и воду, а также все личные вещи убитых, которые показались нам наиболее ценными. «Нел!» — тихо позвал меня Альт. «Чужие!» М**ть, подумал я и постарался прислушаться. В глазах потемнело, во рту появился металлический привкус, а из носа пошла кровь. Я пошатнулся и упал на жопу, утерев кровь и непонимающе посмотрев на свою руку. Зажав нос рукой, я опустил голову вперед, да так и сидел, пока кровь не остановится. А вокруг разворачивались интересные события. Напротив нашей банды стояло четверо бедняков. Разговор был на повышенных тонах. Неожиданно бедняки напали. Дети от их ударов стали разлетаться, как кегли. Несколько упали и не смогли встать. Не помню, как я оказался на ногах и что делал, но очнулся я, стоя у мертвых тел бедняков. «Что за...» — сказал я и провалился в беспамятство. Пробуждение было на удивление приятным. Я очнулся, лежащим в норе, на огромной куче тряпья. Запахи готовящейся пищи приятно щекотали ноздри. Отдохнувшее тело настраивало на благодушный лад. Лишь то, что после появления в этом мире я постоянно отключаюсь, заставило меня беспокоенно нахмуриться. Просматривалась неприятная тенденция. Однажды мне может не повезти, поблизости не будет соратников, некому будет меня защитить и спрятать в надежном месте. Да и вообще, мало ли опасности подстерегает ребенка в трущобах. Решив не омрачать такое чудесное пробуждение тревожными мыслями, Я хорошенько потянулся и, улыбнувшись, открыл глаза. Нел! услышал я взволнованный голос Саши. «Наконец-то ты очнулся! Поднимайся скорее и беги на рынок! Быстро!» «А что случилось?» — воскликнул я, вскакивая с лежанки. Взволнованный истеричный тон девочки меня порядком взволновал, а интонация, с которой она произнесла эти слова, не давала поводу усомниться в том, что случилось что-то очень плохое. К тому же, поднимаясь на ноги, я краем глаза заметил находящиеся рядом со мной лежанки, на которых, укутавшись в трофейное одеяло, спали дети. Так, судя по всему, это Федот, Степ и Зикс. С последними я особо не общался и не знаю, что они из себя представляют. А вот то, что ранен Федот, это плохо. Хорошего бойца потеряли. А если случится что-нибудь? Хотя, судя по всему, случилось. «Нам там калека стрелу забил». «Какой еще калека?» — удивился я. «Это еще кто такой? Откуда он еще взялся?» «Калека — новый приближенный Троя. Ему должен был отойти дом Рыжего и все, что там находилось. А мы тот дом обчистили. Вот он нам стрелу и забил, чтобы назад все вернуть». «М***ть!» — не сдержавшись, выругался я. «А как они узнали, что это мой дом обнесли?» «Вас видели». «Гнат сказал, что на вас напали бедняки, что ты опять всех спас и потом потерял сознание, что ты был весь в крови и что они следили за вами». «Все понятно. Что с ними?» Прервал я девочку, указывая рукой на лежащих без сознания детей. «Жить будут?» «Наверное», — схлипнула девочка и, разрыдавшись, уткнулась мне в грудь. «Их всех убьют, а потом и нас». Я прижимал плачущую девочку к себе. Нежно гладил ее по коротким мальчишеским волосам и что-то нежно говорил. А сам в это время размышлял над тем, сколько же потрясений свалилось на ее маленькие девичьи плечи. А ведь она совсем ребенок. Мало того, что готовит и хозяйство какое-никакое ведет, так еще за больными ухаживает. А сейчас еще и друзей своих прямо на разборки отправила. И не знает, вернутся они живые и здоровые или нет. Кое-как успокоив девочку, Я снял с огня кусок жареного мяса и жадно начал запихивать его себе в рот. «Кстати, давно они валяются так?» — показал я рукой на лежащих детей. «Да уже второй день как?» — пробормотала все еще всхлипывающая девочка. «Они после драки с бедняками так валяются. Вас вместе принесли». «Ладно, понял», — ответил я и, взяв деревянную кружку с водой, всунул ее в руки девочки и маленькими глотками и успокойся. Все будет хорошо. Я полон сил. Правда, жрать охота». Взяв еще один кусок мяса, я отодвинул засов в сторону. «Саш, а где стрела проходить будет? Рынок-то большой, пока еще найду». «Беги прямо по той дороге, по которой вы с Киром ходили. Там недалеко от арки, и люди везде стоять будут». Я кивнул и, оказавшись на улице, рванул в сторону рынка. Не успел я пробежать и десяти метров, как услышал крик справа. «Вон там кто-то есть! Лови его!» «Какого фуя?» — подумал я, падая вниз и пропуская над собой летящий с большой скоростью камень. «Эй, все сюда!» — прокричал звонкий детский голос. «Он где-то здесь! Я тоже его видел!» — прокричал другой голос. Прислушавшись, я отметил шаги четырех людей. Судя по всему, все дети. Они с разных сторон, никуда не торопясь, крадущейся походкой, приближались ко мне. Благо, в нашем районе полно всякого хлама и разваленных зданий, за которыми очень тяжело заметить маленького мальчика, который к тому же прячется. Воспользовавшись тем, что противник меня не видит и только приблизительно знает, где я нахожусь, я опустился на землю и, войдя в ускорение, по-пластунски прокрался вперед. Выйдя из ускорения, прислушался. Так, мне удалось достаточно бесшумно спрятаться. Меня не заметили. Это очень хорошо. Я решил не пользоваться преимуществом, выводя противников из игры. Решил пока что только прислушаться и, надеясь, что противник выдаст мне хотя бы крохи информации. Да и к тому же то, что мои противники дети, меня порядком нервировало, хоть я и сам выгляжу, как ребенок. «Ты его видишь?» — шепотом спросил один из детей. «Нет». Также шепотом ответил второй. «Хотя я видел, что он где-то здесь. Нужно искать. Мне кажется, что он рядом». Пройдя немного вперед и не найдя меня, дети решили перейти к другому плану. «Эй, выходи!» Громко прокричал один из них. «Мы тебя бить не будем. Ты только скажи, куда вы богатство рыжего дели, и все. Мы его заберем, а ты нам не нужен». Я мысленно улыбнулся. «Так вот, что им нужно. Имущество рыжего». «Неплохой клондайк для беспризорников. Только теперь нужно узнать, это они из банды-калеки или сами по себе». «А если он не из банды, Гната, а просто так шарится здесь, жрать ищет?» — спросил еще один мальчик. «Откуда вы знаете, что он нам нужен?» «Я мысленно согласился. Хороши ребята. Откуда они знают, что я именно тот, кто им нужен?» «Даже разговаривать не стали. Сразу камнем бросили и, должен признать, метко». «Если бы не пригнулся, то точно получил бы хороший удар в голову». «А зачем ему здесь шариться? Что тут взять? Одни дома пустые и больше ничего. Так что он или из Агната, или тоже их дом ищет. Как его?» «Конкурент!» — по слогам проговорил ребенок. «Хм, а ведь он прав. Хотя не во всем. В нашем квартале полно разваленных зданий, так что здесь можно устроить безопасное жилище». «Не будем время терять! Не выйдет он! Боится!» Громко сказал третий мальчишка и презрительно добавил «Трос!» Я мысленно посмеялся. Ха -ха -ха, давно меня так явно на слабо не брали. Наверняка они считают это жутким оскорблением и думают, что я вылезу. Хм, а может и вправду им подыграть? Вреда они мне точно не принесут, а вот информацию выболтать могут». С этой мыслью я поднялся на ноги и неторопливо залез на груду камней. «Эй, вы!» — пафосно крикнул я. «Кто из вас назвал меня трусом?» Дети от неожиданности вздрогнули и повернулись в мою сторону, а потом, разглядев меня, довольно улыбнулись. Дети были чуть старше меня и где-то на голову выше. Им около девяти-десяти лет, — на глаз определил я. Самый высокий из них держал в руках нож и старался держать его на виду. Самый низкий держал нечто, похожее на прощу. Заметив это оружие, я машинально потер затылок. Не дай бог камень из такой штуки в голову прилетит. Сразу можно отпивать. Остальные двое держали в руках увесистые палки и не забывали показушно их покручивать. «Это был я», — сказал парень с ножом и сделал два коротких шага в мою сторону. «Ты же нелюдь, я прав?» «Блин, бандану забыл». «В гнатовой банде, да?» Тем делом продолжил ребенок. «Может, покажешь на место, где лежат вещи Рыжего, и мы тебя не тронем. А вообще, если хочешь, мы тебя к себе возьмем. Защитим, и никто тебе мстить не будет. Коллега своих обиды не дает». Подтвердил парень мои догадки относительно их принадлежности к вражеской банде. «Ну так как? Покажешь?» «А вас много в банде?» Будто бы раздумывая, спросил я. «Двадцать два», — самодовольно ответил мальчишка и посмотрел на своих друзей. «У нас свой дом есть, и еды завали...» «Так получается, на стрелу с Гнатом восемнадцать ушло, так?» Прервал я его и добавил. «Раз вы здесь вчетвером». Мальчик задумался, что-то высчитывая. «Нет», — через некоторое время ответил он. «Там только двенадцать». «Двое дома хранят, и еще четверо вас в соседнем квартале еще. Мальчишка не успел договорить, как я уже начал действовать. Все, что мне было нужно, я узнал и, войдя в ускорение, рванул к детям. Четыре слабых удара в висок, и дети без чувств падают на землю. Так, сердца бьются у всех. Фух, меня прям отпустило. Не хотелось груз на душу брать. Быстро связав детей, их же одежды и засунув каждому кляп, я также вырезал из одежды одного из них кусок ткани и, сложив на манер банданы, повязал на голову. Предупредив Сашу о возможных нежеланных гостях, я, больше ни на что не отвлекаясь, побежал в сторону рынка и на ходу высчитывал наши шансы. Так, нас всего восемь. Сашку убираем. Итого семь. Добавим четверых, которых мы из подвала Рыжего вытянули. Получается одиннадцать. Троих бойцов мы потеряли во время стычки с бедняками. Они пока не в строю. На стрелку придет только восемь, включая меня, и это с учетом того, что новенькие не сбежали и остались с нами. Восемь против двенадцати. Да, все фигово. Добежав до рынка, я быстро вскарабкался на арку и начал всматриваться. Большую толпу людей я рассмотрел сразу. Никаких лотков там поблизости не было. И располагались они недалеко от входа. Значит, они собрались, привлеченные каким-то зрелищем. Наверняка нашей стрелой. Пробравшись внутрь круга, я оказался свидетелем драки. Ник и еще один незнакомый парень кружились из стороны в сторону и полосовали воздух ножами. При этом противник Ника был наголого выше его и намного массивней. Но, как я заметил, это ему не помогло. Ник делал какие-то волнообразные движения, а потом резко жалел. Торс его противника уже был отмечен несколькими кровоподтёками. Так как всё было в норме, я не спешил к нему на помощь, а постарался разобраться. С одной стороны импровизированного круга на земле сидели наши, с другой — люди-калеки. «Гнат, что происходит?» Подбежал я к мальчику, заглядывая ему в глаза. Тот был плох, сильно избит, под глазами огромные фингалы, уже начавшие заплывать. Волосы на затылке слиплись от крови, Правая рука была выгнута под неестественным углом, и он бережно ее баюкал. По лицу нашего главаря огромными каплями струился пот. Нел! хрипло воскликнул он и тут же закашлялся. «Хорошо, что ты пришел, а то ситуация становится тяжелой. Мы три раза победили, четыре проиграли. Надеюсь, Ник сейчас победит и счет будет равный, а то дело совсем плохо. Нас было семь, Ник вышел второй раз». Это тяжело, тем более с такими противниками. Мальчишка опять закашлялся. «Хорошо, что ты пришел», — посмотрев мне в глаза, сказал Гнат. «Ты порвешь их». Мне было жаль его, но я должен был получить информацию, поэтому начал задавать вопросы. «А почему деремся один на один, а не куча на кучу?» Гнат ухмыльнулся. «Чтобы все честно было, это я настоял на таком бое, если бы куча на кучу собирались» то у нас бы совсем шансов не было. Убили бы нахрен. А так шанс есть. Я подошел к Люку. «Видишь его?» — указал мне Гнат глазами на правую руку Никона. «Он проконтролирует, чтобы все было честно. В случае проигрыша мы должны отдать все вещи, которые забрали из дома Рыжего. А если выиграем, то они должны оплатить нам услуги лекаря и заплатить. Только размер их платы будет устанавливать сам Люк. А какой ему с этого толк?» — удивился я. «Что ему, заняться нечем? Почему он возится с нами? А ты по сторонам взгляни!» Я осмотрелся. «Блин, как же я сразу не заметил! Тотализатор! А что, толпа большая, и деньгами спором машут. Неплохой бизнес. Только размах не тот. Может, объяснить ему, что такое амфитеатр? Трибуны, бои за деньги, подставные бои. Можно нехило подняться». «Понял». Кивнул я. «Следующий бой мой?» «Да, я даже не знаю, кого ставить. Никакир выиграли у своих противников на ножах. Адам на кулачках». «Да?» — переспросил я и удивленно уставился на нашего трусливого гиганта. Почувствовав мой взгляд, юноша посмотрел на меня и, получив уважительный кивок, отвернулся. «Не ожидал от него», — задумчиво сказал я. «Я тоже», — пробормотал Гнат я даже боялся что он попытается сбежать но нет не сбежал и очень хорошо показал себя а, -а, -а <!eso> <с Laura> взорвалась криками толпа это ник очень удачно пырнул своего противника и тот повалился на землю торопливо отбрасывая нож и зажимая рукой рану что ж зычным голосом произнес люк счет четыре четыре со стороны калейки осталось четыре бойца со стороны гната ни одного Но появился новенький. Я встал. Ну что, малыш, ты готов защищать имущество своей банды? Я кивнул. Со стороны калеки встал крупный тринадцатилетний мальчишка. Он, ухмыльнувшись, сделал пару шагов к центру площадки. Зрители за улью люкали. Ну что же, делаем свои ставки. Бой на кулачках. Есть кто-нибудь, кто ставит деньги на малыша? Спросил Люк. Толпа весело рассмеялась. «Гнат!» — повернулся я к нашему лидеру. «Монеты есть?» «Да», — кивнул тот и кинул мне монету. «Десятка!» Ловко словив монету, я повернулся в сторону люка. «Я могу поставить на свою победу?» «Ахахахаха!» Взрыв смеха меня малость даже оглушил при моей-то чувствительности. Смеялись все, кроме люка, который серьезно смотрел на меня. Когда все немного успокоились... Он не спеша потянулся к своему кошельку и, достав такую же десятку, как у меня, сказал: "Ставлю на малыша". Смеяться никто не рискнул, хотя многие и заухмылялись. "Ну что ж, бой!" После этих слов противник резко прыгнул ко мне, намереваясь покончить со всем одним ударом.